И скультурники, и богомол. А вот сейчас в самый раз злые, напряженные. Мол резко выдохнул и заговорил, не повышая голоса, прекрасно зная, что его все равно услышат. Так, бойцы. Я богомол. Можно просто мол. Как вы уже поняли, старший пору пашки, И стою я в круге, очерченном толстой красной линией. Все видят. «Да», — в разнобой, но довольно громко ответили курсанты. «Хорошо. Задача простая, как лом. По одному идете ко мне и пытаетесь любыми способами меня из круга убрать. Любыми. Нокаут, болевые. Просто можете вытолкнуть. Ну и, разумеется, самим нужно остаться внутри круга. Когда один вылетает, не ждем, сразу идет второй. Все ясно? Ясно. Не слышу! Ясно!» «Прекрасно!» «И да. Самое главное, как только кто-то из вас меня вытолкнет, сразу прекращаем тренировку и все идем в столовую». И понеслось. Со стороны происходящее оказалось каким-то избиением младенцев, но только казалось. Сказать, что Молу было легко сильно погрешить против истины. Вытолкнуть из круга 69 тел весом от 60 до 80 килограммов – нелегкое дело, даже если они не сопротивляются. А эти тела не только сопротивлялись, но и сами с большим энтузиазмом пытались сделать молу больно. Только не нужно думать, что это были какие-то бракованные тела с садистскими наклонностями, нет. Просто тела хотели кушать. Иван Жуков смотрел, как бойцы отделение за отделением пытаются что-то противопоставить мастерству инструктора с таким говорящим позывным богомол. Называть мастера молом даже про себя у Ивана не поворачивался язык. Жук лихорадочно перебирал варианты атаки, и по мере того, как уменьшалось количество курсантов, отделяющих его от схватки, все очевиднее была бесперспективность затеи. Бойцы один за другим нападали на Богомола, который обманчиво расслабленный, стоял точно в центре круга. Дальше бой развивался по двум сценариям. Те, кто пытался, пользуясь скоростью, сходу сбить Мола с ног, просто не могли нормально по нему попасть. Мол казался гутоперчивым, перепрыгивал тех, кто бросался в ноги, подныривал под руки, желающих обхватить, просто уклонялся от курсантов, лезущих на пролом. Но независимо от того, какую тактику применяли бойцы, итог оказывался один. Мол, не сходя с центра круга, чуть подправлял траекторию их движения, и парни сами выбегали, вылетали или даже выпадали за черту. Тем, кто применял ударную технику, Мол давал несколько попыток ударить себя» а потом показывал, как нужно это делать. Иван всегда думал, что в драке эффективны только удары в голову или туловище. А сейчас он кардинально изменил свое мнение. Богомол предпочитал простые решения. Прямой выпад рукой, удар ногой по ногам, но, благодаря скорости, его противники просто не успевали реагировать. А главное... Хотя, мол, совершенно не старался попасть в голову или другие уязвимые части тела, его удары по конечностям были не менее разрушительными. У Ивана в прямом смысле волосы зашевелились на голове, когда после несильного с виду удара согнутыми пальцами под локоть плотный шатен из третьего отделения буквально захлебнулся криком и упал на маты, прижимая руку к груди. А долго не нерешающемуся напасть чернявому борцу с Кавказа, мол, просто молниеносно вывернул большой палец и заставил горца самого просеменить из круга. Изредка Богомол бросал наставникам реплики по поводу того или иного курсанта, хотя Иван никак не мог понять, чем его заинтересовали именно они. К тому моменту, как подошла очередь пятого отделения, лишь один курсант смог не ударить, но хотя бы повиснуть на инструкторе, вцепившись как клещ. Сделав вид, что хочет протаранить Мола плечом, он в последний миг смог заметить движение инструктора влево и прыгнул на него, обхватив ногами и руками. А вот что делать дальше, он, похоже, и сам не знал. На долю секунды опешил и Мол, а потом хорошенько рубанул бойца ребрами ладони по бицепсам, после чего ему уже не составило труда отцепить курсанта от себя и аккуратно выпихнуть его за толстую красную линию. Увы, пятое отделение также ничего не смогло противопоставить мастерству Мола. Когда очередь дошла до Ивана, он неожиданно для самого себя попытался обхватить инструктора за ноги и перекинуть через голову, но получил коленом в лоб и на десяток секунд потерял ориентацию. В себя Иван пришел от вопросов Яна, сующего ему под нос пальцы. «Жук, сколько пальцев видишь? Хорош спать! У тебя ж там 150 миллиметров сверхпрочной бронекости!» «Два. Молодец! Точно бронекость! А что ты сделать-то хотел? На колени бухнуться, а?» «Да сам не знаю. В голове все варианты перебрал. А как надо было?» «Как надо? Хрен его знает, как надо. Мол, у нас феномен, его и ломом не прошибешь». «Опробовали?» Наставник с преувеличенным ужасом в глазах уставился на Жукова. «Жук, ну тебя что, действительно сплошная кость в голове?» «А что тогда умным притворялся? Марш в строй, разочухался клоун! А шутку юмора я вам завтра на пробежке пошучу!» За пятым отделением также безрезультатно выступило шестое. В атаку пошли бойцы седьмого потенциально героического отделения. Строй затаил дыхание и скрестил пальцы. Настало время вступить в бой последней надежде курсантов Карпу Иннокентьевичу Тучину. Естественно, огромный курсант привлекал всеобщее внимание. И неугомонный братух еще вчера успел поделиться с товарищами по отделению добытой информацией. Карп родился в небольшой деревеньке на севере Урала в семье потомственных кузнецов. Имел легкий нрав и любил биться на кулачках один против нескольких противников. До курса в Тучин служил в 15-й моторизованной дивизии в недавно образованной Молдавской ССР, а точнее в Тирасполе. Сержантом, командиром пулеметного расчета, принимал участие в Бессарабском освободительном походе. После службы Карп, с таким именем и позывной не нужен, собирался поступать в ВУЗ и выучиться на инженера-станкостроителя. Сейчас в душе будущего инженера полыхало пламя. Он жаждал реванша. Но только очень проницательный человек мог об этом догадаться. К инструктору Карп подходил медленно, в развалочку неуклюже перепадая с ноги на ногу. С 14 лет его ставили в стенку к взрослым мужикам, с 16 ни разу не побили один на один. А сейчас какой-то хлипкий наставник взял его на болевой просто прекратил поединок, объявив его Карпа проигравшим. «В реальном бою я уже сломал бы тебе руку в двух местах», вспомнил он слова тощего наставника. «Да в реальном бою я бы его и со сломанной рукой придушил. Но не драться же, в самом деле». А если честно, так Карп сам виноват. Недооценил противника. Вообще, людей ростом ниже 185 сантиметров он за бойцов не считал. Руки короткие, силы нет. А этот цыпленок схватил за руку, да так хитро заломил. Шустрый, зараза. Но сейчас он такой ошибки не допустит. Этот тоже хлипкий, значит, будет на хитрый прием ловить. Так вот шиш ему с маслом. Не только тут тайные ухватки знают. Карп шагнул в круг и замер. Со стороны он казался медведем, вставшим на задние лапы. Чуть согнутые ноги, опущенные, чуть разведенные в стороны руки, вот-вот зарычит и начнет раздирать когтями грудь. Подойди и возьми, если сможешь. Богомол не заставил себя долго ждать и резко ударил карпа ногой в живот. Как правило, обычный человек бьет по принципу «ударю, а там посмотрю». Мол, был Не совсем обычным человеком, и, использовав импульс удара, моментально ногу отдернул. Менее габаритного и тренированного бойца от такого удара согнуло бы пополам. Карп же, схватив вместо ноги воздух, только покачнулся и инстинктивно прикрыл корпус руками, решая, что делать. Зато Молу тратить время на раздумья не требовалось, и курсант тут же получил кулаком по сонной артерии и ногой в колено. Не привыкший к такому стремительному развитию боя, гигант опять устоял, но болезненные, а главное обидные удары начисто смыли его решение придерживаться оборонительной тактики и ловить инструктора на контратаке. Карп, привыкший побеждать атакуя, бросился вперед, прекрасно зная, что человек, попавший в его захват, уже не выберется». Вытянув шеи, затаив дыхание, курсанты следили за схваткой, которая перестала быть учебным поединком и переросла во что-то личное. Если раньше Богомол предпочитал минимум движений и экономные тычковые удары, то сейчас рисунок боя изменился до неузнаваемости. Появились хлесткие и маховые удары руками, удары ногами в корпус и голову, удары локтями и коленями. Но главное, он в каком-то бешеном акробатическом танце крутился вокруг Карпа, не давая ему себя сцапать. Высокие прыжки, перекаты, атаки из любых положений. Мол, демонстрировал весь арсенал своих приемов, но все равно не мог одолеть гиганта. Казалось, ему, как библейскому Давиду, не хватает камня, чтобы повергнуть Голиафа. Осыпаемый ударами, с разбитым в кровь лицом, Карп с механическим упорством раз за разом бросался на Богомола. В какой-то момент строй вздрогнул. Курсанты решили, что его упорство и их терпение наконец-то будут вознаграждены. Карп схватил инструктора за правое запястье и заломил его руку вверх на болевой прием, а сам, заведя свою ногу за правую ногу Мола, начал заламывать его на спину по спортзалу прокатил Сорев гиганта, схватившего удачу за яйца. Только вот лучший рукопашник отдельной разведывательно-диверсионной бригады ГША РККА категорически отказывался стать проигравшим. Не дожидаясь, когда его опрокинут, мол, сделал обратное сальто и, приземлившись от души, врезал Карпу ногой в пах. Но даже сейчас, перекошенным лицом и налитыми кровью глазами, держась руками за причинное место, боец выстоял. Медленно выпрямившись, Карп встал в стойку, давая понять, что не сломлен и готов продолжить бой. Мол усмехнулся и в очередной раз удивил курсантов. «Так, минутный перерыв. Все слушают, что говорю и запоминают. Сейчас вы все увидели драку. Да-да, не бой, а именно драку, долгую и малоэффективную. Как тебя зовут, боец?» «Карп». Богомол ладонью смахнул кровь с брови и кивнул, как бы признавая право курсанта на такой тотем. «Знаешь...» Китайские мудрецы говорят, что карп творяет силу и настойчивость, и его плавники подобны крыльям дракона. Не знал, богомол. Гигант шмыгнул носом, сглатывая кровь. На чистой маты с деревенским воспитанием не очень-то поплюешь. Мол вдруг повернулся к одному из наставников, стоящих за его спиной. — Бат, твой же боец. Дайте ему чем морду обтереть. — Так, продолжим. — Драком. Я пытался избить противника гораздо массивнее себя, а Карп пытался реализовать преимущество своего роста и силы, что с его стороны абсолютно правильно. Так почему же у нас не получилось? Потому что мы оба дрались. Я намеренно, а Карп просто привык к легким соперникам. Да и необходимости оттачивать мастерство у него не было. Сейчас он со своими, скажем, Объективно деревенскими навыками рукопашного боя порвет любого из курсантов. Не думаю, что среди последнего отделения прячется второй Александр Зас. Да и половину инструкторов на больничной койке уложит. Мне говорили мои учителя, а я говорю вам. Мы не научим вас драться и даже не научим убивать. Главное, чему вы здесь научитесь, знать пределы возможностей своего тела и уметь эти возможности использовать на сто Да. Карп выше меня, и это его преимущество. Но, мол, поднял указательный палец вверх. Всегда есть «но». Если я ниже, это такое же преимущество, просто нужно уметь им пользоваться. И сейчас я вам покажу, насколько бой с обученным бойцом отличается от драки. Увидите, что размеры противника практически не играют роли. Ну и не буду использовать преимущество в скорости и набитые ладони. «Ну что, Карп, готов?» «Да», — не скрывая злости, выплюнул гигант в лицо Молу. «Да». Карп злился, что бывало с ним крайне редко. Злость на инструктора многократно усиливалась злостью на самого себя. Карпа злил страх. Страх, что инструктор может оказаться прав. Прокручивая в голове схватку, он не мог отделаться от мысли, что инструктор играл с ним, постоянно опережая его на полшага. И это приводило его на грани ступления. Тогда начали! Бойцы одновременно шагнули навстречу друг другу, и Карп резко, без замаха, выбросил руку вперед. Но удар не достиг цели. Мол, двумя руками отбил кулак вправо, а сам, сместившись влево, сразу сделал шаг за спину Карпа. В следующую секунду, мол, сместив вес на левую ногу, не оборачиваясь подошвой стопы правой ноги, ударил Карпа под колено. В полном соответствии с законами физики и человеческой анатомии Карп стал заваливаться вправо, и коварный мол не замедлил этим воспользоваться, помогая курсанту упасть со всей силы, дернул его за руку вниз. Обхватить шею упавшего курсанта ногами одновременно оттянуть руку на излом для мол особого труда не составило. Через секунду Карп, несмотря на свои габариты, был надежно зафиксирован. Но к удивлению инструктора не сдался, а продолжал вырываться с риском порвать себе сухожилия. Разобраться с какого перепугу бойца переклинило, мол решил потом, а сейчас ему пришлось ослабить захват руки, надеясь, что с пережатой шеей курсант через пару секунд потеряет сознание. Карп хрипел и открывал рот, как выброшенная на берег рыба, но не отключался. Более того, карп пополз. «Медленно описывая кривую вокруг мола, он полз, постепенно приближаясь к границе круга». Богомол даже опешил. «Ну, понятно. Война, враг. Тогда можно просто шею свернуть. Но своего курсанта-то не будешь калечить». В итоге то ли мол плохо душил, опасаясь травмировать парня, то ли карп использовал скрытые резервы организма и дышал через жабры, Но, как бы там ни было, до края круга он дополз. И Молу, чтобы самому не оказаться за чертой, не оставалось ничего другого, как отцепиться. Вероятно, кислород, попав в легкие, что-то расклинил в мозгах Карпа, и он рухнул прямо на красной черте. «Бат! Бери бойцов и тащите его в лазарет, пусть и болит глянет!» Не вставая, велел Мол. Поединок вымотал его намного больше, чем он ожидал. Но, понимая, что последнее отделение само себя не оценит, а показывать усталость нежелательно, мол, пижонисто встал на ноги, выпрыгнув из положения лежа. Как он и предполагал, прыжок произвел на курсантов сильное впечатление, но не совсем одинаковое. Если курсанты, уже прошедшие через спарринг, выражали нескрываемый восторг, то боевой дух бойцов восьмого отделения окончательно испарился. Инструктор оказался прав и в том, что ни второго Александра Засса, ни Ивана Поддубного среди них не оказалось. Хотя отделение все же смогло удивить. У двух последних бойцов сдали нервы, и они один за другим ринулись в атаку, не дожидая своей очереди. Впрочем, на результат это никак не повлияло. Мол, державшийся к этому времени только на морально-волевых качествах, не миндальничая и не разбираясь, послал всех троих в нокаут. Пока приводили в сознание ушибленных и строили остальных в одну шеренгу, пласт оказался рядом с богомолом. — Гриша, ты чего с скособочился-то? — Даир этот, этот, здоровый, по ребрам задел. А вот нечего было танцульки устраивать. Вился вокруг него, будто он барышня нецелованная. Я уж грешным делом подумал, не влюбился ли Гришка. — Любовь? — Мещанский пережиток. Подозрительно его разговоры ведете, товарищ пласт. Надо бы вас в чека сдать. Ох, Гриня. Твое счастье, не мой ты сын, научился бы старших уважать. Знаю я ваши педагогические пристрастия, Степан Ерофеевич! До сих пор бокак к непогоде ломит. Гораз ты языком молоть. Где только набрался слов-то таких. Смотри, лопнет твоя бестолковка. Не бойся, дорогой Степан Ерофеевич, я каску надену на тебя, балабол. — Чё с ребром-то? — Да нормально вроде всё. — Вроде. — К доктору иди, не дай бог трещины в ребре. — Схожу. — Только бойцам напутственное слово скажу. Ну, — Ну, скажи. Только потом сразу в лазарет. — Трибун. Мол, снова стоял перед строем и смотрел на курсантов. Они заметно изменились. — Если внешне, кроме нескольких садин, все осталось по-прежнему, то взгляд стал совершенно другим. Да и тянулись, как на плацу. Он прекрасно знал, что они чувствуют и о чем думают. Сам, впервые увидев спаринг пласты и мастера Лю, неделю ходил под впечатлением. Вот и он устроил маленькое, как говорит командир шоу. Кто ж знал, что этот здоровенный кар покажется еще и двужильным. Ну, может, оно и лучше. Нагляднее вышло. Вон как, глазами едят, про ужин забыли. Равнясь, Смирно! Вольно!» «Видели на автобусе медведя, бойцы?» Из-за того, что курсанты, не ожидавшие такого вопроса, ответили кто во что гораст, а многие просто промолчали, ответ инструктора, мягко говоря, не удовлетворил. «Не слышу, бойцы! Вы в армии или погулять вышли? Видели, товарищ инструктор?» Рявкнул строй. Вот так гораздо лучше. Как все уже догадались, часть «Куда вы попали» не совсем обычная. И у нас есть традиции. Одна из них — полноценный тренировочный процесс начинается с речи командира. И по традиции после нее один из профильных инструкторов немного рассказывает вам о том, куда вы попали. Так получилось, что сегодня это буду я. Итак, медведь. «Медведь — неофициальный символ диверсионных войск элиты Красной Армии. Наш символ. А вам, бойцы, повезло попасть в школу, созданную на базе именно такого пока единственного в СССР соединения». «Как я знаю, некоторые из вас уже встречались в боевой обстановке с...» Мол, как заправский актер, выдержал паузу и в меру помучав курсантов продолжил. «Призраками». Также знаю, что эти товарищи не замедлили рассказать об этом всем остальным. Что ж, думаю, я могу подтвердить, да. Вас будут учить самые лучшие спецы Красной Армии. Вас научат стрелять, взрывать, ломать и вообще доставлять врагу неприятности всеми доступными способами. Как здесь это умеют, думаю, знаете. Курсанты, воевавшие в Финляндии, успели с остальными поделиться. В целом же командование высоко оценило наш вклад в победу над Финляндией, наградив соединение орденом Красного Знамени, что вполне закономерно, ведь мы решали задачи, с которыми не мог справиться никто другой. И вот еще что. Я вам могу совершенно точно обещать, пахать все будут, как проклятые, по 16 часов в сутки минимум. Но через три месяца те, кто не сдохнет, сами станут лучшими в мире бойцами. А лично я прослежу, чтобы любым трем сомневающимся каждый из вас при необходимости гарантированно мог свернуть шею. Круче нас только боги! Ясно, бойцы? Ясно! Товарищ инструктор, богов же нет! Вот. Правильно мыслишь, боец. Как звать? Аркадий Фишман! Мыслишь правильно, Аркадий. Но еще одна глупая реплика, и неделю индивидуальных занятий по рукопашному бою я тебе организую. Мол, на секунду замолк и пошевелил бровями, сгребая в кучу разбегающиеся мысли. Да, вот как-то так. Устали, бойцы? Устали? Жрать хотите? Иван, почуявший подвох, замешкался. Впрочем, строй справился и без него, дружно гаркнув. Хотим! Орлы! Привыкайте, дальше будет хуже. От чего только устали, непонятно. Полдня в мягких креслах сидели, потом два минутных спарринга и все. Остальное время по сторонам глазели. А уж про голод, зная, как здесь кормят, мне вообще смешно слышать. Ну, ничего. Все любители мамкиной сиськи к концу учебы полюбят вкус сырого мяса. А вы полюбите, даже не сомневайтесь. Стержень вас есть, это самое главное. А остальному научим. Думаю, основную мысль я до вас донёс. После ужина у вас ещё дел полно, так что... Равняйсь! Смирно! Направо! На выход из зала шагом марш!